Номер 63. Оглохнуть от собственного крика. Летучие мыши. Летучая мышь — таинственное и зловещее существо, которому издавна приписывалась связь с нечистой силой. Видимо, всё дело в том, что летучие мыши внешностью и поведением мало похожи на других животных. Они ведут ночной образ жизни, а днем спят, повиснув вниз головой и впав в оцепенение. Кроме того, среди них есть настоящие вампиры, питающиеся кровью. К счастью, не людей, а зверей и птиц. Мыши плохо видят и слышат, зато они умеют пользоваться эхолокацией. Они испускают звуки в диапазоне неслышимым человеком и улавливают их отражение от предметов. Так ночные охотники ориентируются в пространстве. Сила звука так велика, что от нее могли бы оглохнуть сами летучие мыши. Чтобы этого не произошло, в момент испускания ультразвука ушная раковина мыши закрывается при помощи специальных мышц.